Затем Джепп предъявил обгоревший кусочек плотной бумаги, извлеченной из камина. Все это вместе с обнаруженной на чердаке черной бородой подтверждало показания Джеппа. Однако предстоял еще перекрестный допрос. «Когда вы обыскивали комнату подсудимого?» – спросил сэр Эрнст. «Во вторник, 24 июля». «Точно через неделю после трагедии?» «Да». «Вы сказали, что нашли эти два предмета, пенсне и бутылочку, в комоде. Он не был заперт?» «Нет». «Вам не кажется невероятным, что человек, совершивший преступление, прячет улики в незапертом комоде, где любой может их обнаружить?» «Он мог спрятать их в спешке?» «Но вы только что сказали, что прошла целая неделя со дня трагедии. У подсудимого было достаточно времени, чтобы убрать и уничтожить эти улики?» «Возможно». «Тут не может быть никаких возможно. Было или не было у него достаточно времени, чтобы убрать и уничтожить улики?» «Было». «Нижнее белье, под которым вы обнаружили улики», Было толстым или тонким? Толстым. Иными словами, это было зимнее белье. Совершенно очевидно, что подсудимый вряд ли подходил к этому ящику комода в последнее время. Не так ли? Возможно, нет. Будьте любезны ответить на мой вопрос. Стал бы подсудимый в самую жаркую неделю лета открывать ящик, содержащий зимнее белье? Да или нет? «Нет. В таком случае не считаете ли вы вероятным, что обнаруженные вами предметы были положены туда кем-то другим, и что подсудимый об этом не знал?» «Я так не считаю. Однако это возможно. Да. Это все». Затем последовали показания свидетелей о финансовых затруднениях, которые постигли подсудимого в конце июля. О его интрижке с миссис Рейкс, бедной Мэри, при ее гордости, вероятно, было очень горько все это слышать. Эвлин Ховард была права, хотя ее враждебное отношение к Альфреду Инглторпу не позволило ей сделать правильные выводы. Потом для дачи свидетельских показаний пригласили Лоуренса Кавендиша. На вопросы мистера Филлипса он ответил, что ничего не заказывал в фирме «Паркинсонс». И вообще, 29 июня находился в Уэльсе. Подбородок сэра Эрнста незамедлительно, воинственно вздернулся вверх. «Вы отрицаете, что заказывали 29 июня в фирме «Паркинсонс» черную бороду?» спросил он. «Да». «Скажите, если что-нибудь случится с вашим братом, кто унаследует стайлскорт?» Грубость вопроса вызвала краску на бледном лице Лоуренса. Судья дал выход своим эмоциям, пробормотав что-то неодобрительное. Подсудимый возмущенно наклонился вперед. «Сэр Хэвиуэзер не обратил ни малейшего внимания на недовольство своего клиента». «Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос», — настойчиво потребовал он. «Полагаю», — тихо ответил Лоуренс, стайл скорту наследую я». «Что вы имеете в виду, говоря, полагаю? У вашего брата детей нет. Наследником являетесь вы, не так ли?» «Да». «Ага, так-то лучше» произнес Хэви Уэзер с жестокой веселостью. «И вы также унаследуете изрядную сумму денег, верно?» «В самом деле, сэр Эрнст», – запротестовал судья, «эти вопросы не относятся к делу». Сэр Эрнст, довольный своим выпадом, поклонился и продолжил. «Во вторник, 17 июля, как я понимаю, Вы вместе с другими гостями посетили аптеку госпиталя Красного Креста в Тедминстере? Да. Оставшись на несколько секунд один в комнате, вы случайно не открывали шкафчик с ядами и не рассматривали некоторые из них? Я... Я... Возможно, я это сделал. Я утверждаю, что вы поступили именно так. Да. Сэр Эрнст немедленно задал новый вопрос. «Вы там рассматривали определенную бутылочку?» «Нет, не думаю». «Будьте осторожны, мистер Кавендиш. Я имею в виду маленькую бутылочку с гидрохлоридом стрихнина». Лицо Лоуренса приняло болезненно-зеленоватый оттенок. «Нет, я уверен, что этого не делал». «В таком случае как, вы объясните, что оставили на ней отпечатки своих пальцев?» Грубая манера, с какой сэр Эрнст вел допрос, была в высшей степени эффективна, когда он имел дело со свидетелем, обладавшим неуравновешенным характером. «Я... я полагаю, что, должно быть, брал в руки эту бутылочку». «Я тоже так полагаю. Вы взяли содержимое этой бутылочки?» «Конечно, нет. В таком случае зачем вы ее брали?» «Когда-то я изучал медицину, хотел стать доктором. Естественно, подобные вещи меня интересуют». «Ага, значит, яды, естественно, вас интересуют, не так ли?» Тем не менее, чтобы удовлетворить свой естественный интерес, вы ждали момента, когда останетесь в комнате один. Это была чистая случайность. Если бы все остальные были в комнате, я поступил бы точно так же. Однако случилось так, что никого там не было. Да, но... «Фактически за все время визита в аптеку вы оказались один всего на несколько минут. И произошло, я утверждаю, произошло так, что именно в этот момент проявился ваш естественный интерес к стряхнину». «Я... я...» – самым жалким образом заикался Лоуренс. «У меня к вам больше нет вопросов, мистер Кавендиш» с довольным и в высшей степени удовлетворенным видом, заявил сэр Эрнст. Этот недолгий по времени перекрестный допрос вызвал большое волнение в зале. Головы многих модных дам деловито склонились друг к другу, и перешептывание стало настолько громким, что судья сердито пригрозил очистить помещение, если немедленно не установится тишина. Последовало еще несколько свидетельских показаний. Были приглашены графологи, чтобы высказать свое мнение по поводу надписи «Альфред Инглторп», оставленной в регистрационной книге аптекаря. Все они единодушно заявили, что это, безусловно, не почерк мистера Инглторпа и выразили предположение, что подпись могла быть сделана переодетым подсудимым. Однако, подвергнутые перекрестному допросу, они признали, что это могла быть также умело подделанная кем-то подпись, имитировавшая почерк подсудимого. Защитная речь сэра Эрнста Хеви не была длинной, но она подкреплялась силой выразительности его манер. Никогда, заявил он, в течение всей его долгой практики ему не приходилось встречаться с обвинением в убийстве, основанным на таких незначительных уликах. Обвинение не только полностью зависит от обстоятельств, но оно по большей части практически не доказано. Достаточно обратиться к свидетельским показаниям и тщательно, беспристрастно их проанализировать. К примеру, стряхнин был обнаружен в ящике комода в комнате подсудимого. Этот ящик, как уже отмечалось, не был заперт. Следует обратить внимание на тот факт, что неоспоримых доказательств, подтверждающих, будто именно подсудимый спрятал яд под нижним бельем, предъявлено не было. Фактически это была чья-то злобная попытка возложить вину на подсудимого. Обвинение не смогло предъявить ни малейшей улики, которая подтверждала бы заявление, что именно подсудимый заказал черную бороду в фирме «Паркинсонс». Ссора между подсудимым и мачехой действительно имела место, что и было откровенно признано подсудимым. Однако, как имевшая место ссора, так и финансовые трудности подсудимого оказались в высшей степени преувеличенными. Ученый и коллега, сэр Эрнст, небрежно кивнул в сторону мистера Филлипса, утверждал, что если бы подсудимый был невиновен, то еще на предварительном слушании мог бы объяснить, что он сам, а не мистер Инглторп, был участником ссоры. По его, мистера Эрнста, мнению, Факты были неправильно представлены. На самом же деле произошло следующее. Подсудимому, вернувшемуся домой вечером во вторник, сообщили, что между мистером и миссис Инглторп произошла крупная ссора. Подсудимому и в голову не пришло, что кто-то принял его голос за голос мистера Инглторпа и он, естественно, предположил, что у его мачехи было две ссоры. Обвинение в том, что в понедельник 17 июля подсудимый вошел в деревенскую аптеку под видом мистера Инглторпа, также несостоятельно, ибо в это время подсудимый находился в глухом, удаленном месте, Известным под названием «Марстон Спинни», куда был вызван анонимной запиской, составленной в духе шантажа. Записка содержала угрозы раскрыть кое-что о его жене, если он не согласится с требованиями шантажистов. Подсудимый, соответственно, явился в указанное место и, прождав напрасно полчаса, вернулся домой. К сожалению, ни на пути к назначенному месту, ни при возвращении домой подсудимый не встретил никого, кто мог бы подтвердить правдивость этой истории. Однако, к счастью, он сохранил записку, которая может быть представлена в качестве доказательства. Что же касается обвинения в том, что подсудимый уничтожил завещание, то оно также несостоятельно ибо подсудимый какое-то время сам был баристером и прекрасно знал, что завещание, сделанное в его пользу, автоматически утратило силу после замужества его мачехи. Могут быть предъявлены доказательства, указывающие, кто в действительности уничтожил завещание, и вполне возможно, что это позволило бы по-новому взглянуть на судебный процесс. Наконец, сказал сэр Эрнст, защита хотела бы обратить внимание присяжных на тот факт, что кроме Джона Кавендиша есть и другие лица, против которых имеются существенные улики. Затем он вызвал подсудимого. Джон произвел хорошее впечатление. Под умелым руководством сэра Эрнста его показания были хорошо поданы и заслуживали доверия. Джон предъявил анонимную записку и передал ее присяжным для ознакомления. То, что он охотно признал наличие некоторых финансовых трудностей и подтвердил, что у него была ссора с мачехой, придало убедительности его словам и настойчивому отрицанию причастности к убийству. В заключение своих показаний Джон после некоторой паузы сказал Я хотел бы подчеркнуть одно обстоятельство. Я возражаю и категорически протестую против инсинуаций сэра Эрнста Хевиозера, касающихся моего брата. Я убежден, что мой брат, так же как и я, не имеет никакого отношения к этому убийству. Сэр Эрнст улыбнулся и, проницательно взглянув на присяжных, обратил внимание на то, что протест Джона произвел на них доброжелательное впечатление. Начался перекрестный допрос. Теперь его вел мистер Филлипс. «Как я помню», — заявил он, — «вы сказали, будто вам и в голову не приходило, что свидетели, выступавшие на предварительном слушании дела, Могли ошибочно принять ваш голос за голос мистера Инглторпа. Разве это не вызывает удивления? Нет, я так не думаю. Мне сказали, что произошла ссора между моей матерью и мистером Инглторпом. Я не допускал мысли, что это не так. Даже после того, как служанка Доркас повторила услышанные ею некоторые фрагменты этой ссоры, Фрагменты, которые вы должны были узнать? Я их не узнал. Должно быть у вас очень короткая память. Дело в том, что мы оба были сердиты и в запальчивости наговорили больше, чем следовало. В самом деле я почти не обращал внимания на слова моей матери. Недоверчивое хмыканье мистера Филлипса явилось триумфом его судейского искусства. Он перешел к вопросу об анонимной записке. «Вы чрезвычайно кстати предъявили эту записку. Скажите, вы не обратили внимания на нечто знакомое в почерке, которым она была написана?» «Нет. Вам не кажется явным сходство с вашим собственным почерком, несколько небрежно измененным?» «Нет, я так не думаю». «Я утверждаю, что это ваш почерк». «Нет». «Я утверждаю, что, стремясь доказать свое алиби, вы сами придумали эту фиктивную и довольно неправдоподобную ситуацию и сами написали записку, чтобы подкрепить свое заявление». «Нет». «Разве не является фактом, что в то время, как вы, по вашим словам, находились в глухом, редко посещаемом месте, в действительности вы были в аптекарской лавке в Сент-Мэри-Стайлз, где под именем Альфреда Инглторпа купили стрихнин. Нет, это ложь. Я утверждаю, что, надев одежду мистера Инглторпа и нацепив черную бороду, подстриженную наподобие бороды этого человека, Вы были там и записали его имя в регистрационной книге аптеки. Это совершеннейшая неправда. В таком случае я предоставляю присяжным убедиться в действительном сходстве почерка в анонимной записке, подписи в регистрационной книге аптеки и в вашей собственной подписи». Высказав эти обвинения, мистер Филлипс сел с видом человека, исполнившего свой долг, но тем не менее приведенного в ужас подобного рода подделкой. Было уже поздно, и после этого заявления обвинителя судебное заседание отложили до понедельника. Я обратил внимание на то, что Пуаро крайне обескуражен. На лбу у него между бровями пролегла морщинка, которую я так хорошо знал. «В чем дело, Пуаро?» — поинтересовался я. «Ах, Монами, дела идут плохо, плохо!» Помимо моей воли я почувствовал облегчение. «Значит, была вероятность, что Джона Кавендиша оправдают?» Когда мы пришли домой, Пуаро отказался от чашки чаю, предложенной ему Мэри. «Нет, благодарю вас, мадам, я поднимусь в мою комнату». Я последовал за ним. Продолжая хмуриться, Пуаро прошел к письменному столу и вынул небольшую колоду карт для пасьянса. Потом пододвинул стул и, к моему величайшему удивлению, начал строить карточные домики. «Нет, Монами, я не впал в детство», — сказал он, увидев, что у меня отвисла челюсть. «Я пытаюсь успокоить нервы, только и всего. Это занятие требует спокойствия и точности движения пальцев. Четкость движений приводит к четкости мыслей. А мне, пожалуй, никогда это не требовалось так, как сейчас». «Что вас беспокоит?» — спросил я. Сильно стукнув ладонью по столу, Пуаро разрушил свое тщательно построенное сооружение. «Дело в том, Монами, что я могу построить семиэтажные карточные домики, но не могу найти последнее звено, о котором я вам говорил». Я не знал, что сказать, и промолчал. Пуаро опять, медленно и осторожно, начал строить карточные домики. — Это делается так, — отрывисто приговаривал он, не отрываясь от своего занятия. — Помещаем одну карту на другую с математической точностью. Я наблюдал, как под его руками поднимался этаж за этажом карточного домика. Пуаро ни разу не заколебался, ни разу не сделал ни одного неверного движения. Право же это было похоже на фокус. «Какая у вас твердая рука!» — восхитился я. «По-моему, я только один раз видел, как у вас дрожали руки». «Значит, тогда я был в ярости», — с безмятежным спокойствием пояснил Пуаро. — Да, в самом деле, вы тогда прямо кипели от негодования, помните? Это было, когда обнаружилось, что замок портфеля в спальне миссис Инглторп взломан. Вы стояли около камина и по своей неизменной привычке вертели в руках и переставляли вазы на каминной полке. И ваша рука дрожала, как осиновый лист. — Должен сказать... Я замолчал, потому что Пуаро, издав хриплый нечленораздельный раздельный крик, снова уничтожил свой карточный шедевр и, закрыв глаза руками, принялся покачиваться взад-вперед, явно испытывая острейшую агонию. Господи, Пуаро! воскликнул я, в чем дело? Вы заболели? Нет, нет, проговорил он, задыхаясь, просто. Просто у меня появилась идея. О, вздохнул я с облегчением. Одна из ваших маленьких идей? Ах, нет, о, право, откровенно признал Пуаро. На сей раз идея гигантская, колоссальная. И вы, вы, мой друг, мне ее подали. Внезапно он заключил меня в объятия, Тепло расцеловал в обе щеки, и прежде чем я оправился от удивления, стримглав выскочил из комнаты. Я еще не успела помниться, как вошла Мэри Кавендиш. «Что произошло с месье Пуаро?» С криком «Гараж! Ради бога, покажите, где гараж, мадам!» Он промчался мимо меня, и прежде чем я успела ответить, выскочил на улицу. Я бросился к окну. В самом деле, Пуаро мчался по улице. Он был без шляпы и возбужденно жестикулировал. В отчаянии я повернулся к Мэри. В любую минуту его остановит полицейский. Вот он повернул за угол. Взгляды наши встретились. Мы с Мэри беспомощно смотрели друг на друга. «В чем же дело?» Я покачал головой. «Не знаю, он спокойно строил карточные домики, потом вдруг сказал, что у него появилась идея и бросился прочь. Вы сами видели». «Ну что же», — заключила Мэри, «надеюсь, к обеду вернется». Настала ночь, но Пуаро не вернулся.